Теперь давай вино 15, сказал я, перезаряжаясь. Снова характерные для крупных калибров пушечные удары выстрелов с хвостиком свистящего эха. На этот раз пули столь же кучно легли в голову, в область носа. Только одна отбилась от товарак и угодила в шею. Люди, имеющие дело с оружием, сдержаны и немногословны. Иржи не проявляли эмоций, но смотрел с одобрением. «Попробуем двадцать пять!» «Конечно!» Я стрелял с разных дистанций из каждого револьвера, и у каждого был свой норов. Кобра брызгала во все стороны огнем из барабанной щели и норовила прыгнуть вверх. Таурус, благодаря компенсационным отверстиям на конце ствола, вел себя более спокойно и кучно укладывал пули. «Ну, а Ругер...» Легальс и подскакивал, как необъезженный мустанг. Я бы никогда не выбрал его штатным оружием, но всё равно результаты оставались достойными. Пробоины не выходили за пределы силуэта, а в реальной жизни мощная пуля даже при попадании в ухо или плечо всё равно выведет противника из строя. На лавке выросла изрядная стопка из решечённых мишеней. Слабенькая вентиляция не справлялась. Тир заволакло дымом, едко пахло порохом, даже глаза начали слезиться. Выгодный клиент расстрелял больше сотни дорогих патронов, показал хорошие результаты и со спокойной совестью закончил стрельбу. Пан позволил угостить его рюмочкой бехеровки, предложил Ирже, снимая последнюю мишень. Думаю, им руководил не коммерческий успех, а интерес к русскому знающему толк в стрельбе. Конечно, с удовольствием. Может быть, удовольствие было не таким, как выразило моё лицо, но Бехеривко мне действительно нравилась, или точнее, не вызывала отрицательных эмоций. А поговорить за жизнь с новым человеком всегда интересно, особенно если у вас есть общее увлечение. Конечно, люди, связанные с оружием, не любят болтать. Но Расыр же сам проявил инициативу, то разговор вполне может состояться. Не будем же мы молчать тянуть Бехеривку. В крохотном туалете я вымыл руки. Вода была чёрной от нагара. Всё-таки револьверы загрязняют окружающую среду гораздо сильнее, чем пистолеты. Потом мы перебехеривку, конечно, без закуски, но, конечно, с кофе. Хотя я предпочёл бы какие-нибудь бутерброды. Пан военный поинтересовался Ирже после третьей рюмки. По-русски он говорил хорошо, но с заметным акцентом. Или спортсмен? Я покачал головой. Скорее охотник. Разве охотники используют револьверы? деликатно спросил Иржи, глядя в сторону. Люди, связанные с оружием, внимательны к мелочам. Нет. Это увлечение. Сейчас в России мода на стрельбу, как у вас на гольф. Иржи пожимает плечами. Здесь это не чувствуется. Ваших соотечественников много в ресторанах и ночных клубах, а ко мне заходят единицы. Хотя один богатый коммерсант был завсегдатаем, он тоже любил крупные калибры и тратил много денег, но потом неожиданно пропал. Охотник на анаконду насторожился. В вязкой болотистой почве виднелся странный след, будто протачили телеграфный столб. Подойти бы ближе, нагнуться, присмотреться, но люди, связанные с оружием, подозрительные. Я небрежно взмахиваю рукой и вроде бы меняю тему. А мой друг был безума от крупных калибров. Мы с ним даже охотились в Африке на слонов и носорогов из нитроэкспрессов. Ирж в очередной раз наполняет рюмки. Нет, в больших дозах этот сладкий ликёр не для меня, но диваться некуда. Прозит, скрывая отвращение, запивает сладость кофе. Слышал про нитроэкспрессы? Бац слону в лоб. И он сел на задние ноги, бац на сорога, на повал. Бац в буйвола полетел, кувыркаясь как заяц. Какие же там патроны! Ирже утратил обычную невозмутимость. Глаза его азартно заблестели. И какая отдача! Молодец, в самую точку. Я многозначительно поднял палец. Калибр 700, это 18 мм, а пуля весит 64 г, как 10 пуль из Макарова, представляешь? Я-то стрелял нормально, а некоторым отдачей ключицу ломало, с ног сбивало, у кого-то из ушей кровь шла. Оружие серьёзное. Скеточник заинтересованно воскликнул Иржи. Даже не представляю, как выглядит такая пушка. Да как обычное ружьё и выглядит, только массивней. Там же стволы толстые, все крепления усиленные. Так что тяжелённое, килограммов 8-9. Кстати, Я хлопнул себя по лбу и полез во внутренний карман пиджака. Если фотка с собой, я тебе его покажу. Опытный русский стрелок достаёт бумажник и обнаруживает там изкоманную фотографию. Она изъята из личного альбома Лазарева и подвергнута компьютерной обработке, что, впрочем, её только украсило. Среди выжженной беспощадным солнцем, жёсткой травы африканской саванны, на фоне поверженного носорога стоят два лихих охотника в пробковых шлемах. темных, не дающих бликах очках, пропускающих воздух в комбинезонах цвета хаки и с огромными штуцерами в руках. Крепкие перцы, крутыши, настоящие хантеры. Тот, что справа, сам Лазарев, гордо попирает трофей ногой в высоком шнурованном ботинке и обнимает напарника, который стоит скромно, хотя именно он и завалил носорога. «Скромность всегда», — украшала Геннадия Поленова, — Впрочем, надо признаться, что моего здесь только лицо. На самом деле, я никогда не был в Африке, не охотился на носорога, не стрелял из нитроэкспресса и не обнимался с бывшим министром Лазаревым. Но без специальной экспертизы определить это нельзя. Протягиваю снимок Иржи. Вот, гляди, у меня Голан Голанд, а у приятеля Цигинхан и сын. По 70 тысяч баксов, между прочим. «Ну, в ержи ты лне!» — как завороженный протянул он, разглядывая фото. «Какая же у них дульная энергия!» «Больше двенадцати тысяч джоулей!» «Ну же, Кейте! В пятнадцать раз больше, чем у боевой винтовки!» Геннадий Поленов снисходительно пожимает плечами. «Винтовка-то на человека рассчитана. Человек сколько весит? Семьдесят, восемьдесят, девяносто килограммов. А слон...» «Три-четыре тонны!» «Оно!» Иржи продолжает рассматривать фото и, наконец, замечает то, ради чего я ему этот снимок и показываю. «Опа! Так я вашего приятеля знаю!» Палец со срезанным до мяса ногтем кнул в лицо Лазарева. «Да? Это же про него рассказывал! Ну, про русского богатого коммерсанта!» Иржи оживился. Люди, связанные с оружием, неболтливы, но как оружейная смазка облегчает ход затвора, так общие интересы и узкопрофессиональные познания развязывают самые короткие языки и обеспечивают доверительное общение. Ир же признал во мне посвященного, а значит равного. Он ко мне почти каждый день ходил, с тремя охотниками, а потом сказал, я сейчас дом строю, так пристрою там сразу и тир. И стал выпрашивать, какие там особенности в тире должны быть. Да, на какую длину его сделать? Ирж же протянул фотографию обратно. Она сделала своё дело. Ну я посоветовал на 25 м, и практично, и экономично. В следующий раз пришёл, похвастался, уже проект заказал. Потом вдруг спрашивает: "Пойдёшь ко мне инструктором за 1000 евро?" "Зачем мне?", отвечаю. "А за полторы, а за две?" «Ну, я согласился». «А он куда-то исчез. Не знаете, что с ним случилось?» Геннадий Поленов пожимает плечами. «Какие-то денежные проблемы. Или долги не отдал, или что-то в этом роде. Честно говоря, он мне остался должен. Правда, не очень много». Иржи, понимающий, кивнул. «Такое бывает. Сколько денег не есть, а отдавать не хочется. Только конец один. Сейчас пуля сильнее долговых расписок». Поговорив еще несколько минут, мы расстались с друзьями. Ир же проводил меня до выхода, и кастета у него в кармане уже не было. Люди, имеющие отношение к оружию, доверяют друг другу. Сразу из тира я отправился в офис городского архитектора. К сожалению, пан Рокос сегодня принимал только до обеда. Медленно и старательно выговорила на русском языке элегантная секретарша. Сейчас он объезжает объекты. Ей было лет тридцать пять. правильное овал лица, аккуратная стрижка каре, мраморная кожа, контрастно оттеняемая жгучи чёрными волосами и глаза цвета нового старопрамынского пива гранат. Фигуры, к сожалению, из-за стола видно не было. Вот мои телефоны. Если вы решите записаться к нему на аудиенцию, словно уловив волну неудовлетворённости, женщина грациозно поднялась из стильного канцелярского кресла, медленно подошла к журнальному столику у окна и склонилась над ним. Что ж, и ноги, и бёдра выглядели вполне достойно. Я даже сделал шаг вперёд, но тут же опомнился и остановился как вкопанный. Задержавшись в склонённом положении чуть дольше, чем было необходимо, женщина выбрала из стопки одинаковых визиток, видимо, лучшую. И выпрямившись, подала её мне. Звоните в любое удобное для вас время, с растоновкой головокружительно артикулируя, сказала она: мы будем счастливы помочь. Благодарю вас, пани. Я заглянул в визитку. Бальсар. Позвольте мне оставить свою визитную карточку. Я тоже буду счастлив получить от вас звонок. Чувственные губы приоткрылись в улыбке, обнажив ровные белые зубки. А не выпить ли нам Бехеревки сегодня вечером? Следующая фраза не просто вертелась на языке, но уже вылетела наружу, когда я поймал ее за хвост и водворил на место. В конце концов, я не могу адаптировать всех симпатичных женщин, встречавшихся мне на пути. Особенно, когда работаю, а не отдыхаю. Понимаю, что... Кое-кто сославшись на тенденциозно подобранные факты, попытается обвинить меня в лицемерии, но ничего не могу с собой поделать. Чистое я не замажешь, а привычка говорить правду и действовать высокоморально берёт верх в очередной раз. Всего доброго, пан Альсар. До свидания, пан магистр. Ужинаю я один в рыбном ресторанчике. Турбо и местный рислинг. Потом пробираюсь в свой номер и мгновенно засыпаю. Сквозь сон слышу, как кто-то скребётся в дверь, потом стучит. Вначале тихо, потом всё громче. Я знаю, кто и зачем хочет сюда попасть, но выныривать в реальность нет ни сил, ни желания.